Кандидаты. После перемещения дополнительно проверил состояние Вара и, убедившись, что он в порядке, отправил его отдыхать. Хоть он сейчас и чувствует себя нормально, но последствия сильного магического истощения будут его мучить в ближайшие дни в виде головной боли и вспышек слабости. Со Скороходом тоже не стал начинать разговор, посчитав это несрочной задачей. «Свои основные цели я все равно уже выполнил, и пусть с Родом Пригоне удалось провести переговоры, это можно отложить на потом. Так как была уже поздняя ночь, а пропускать занятия в академии в течение нескольких дней – такая себе перспектива, то я отправился спать. Перед тем, как уснуть, подумал и все же отправил сообщение Ане о том, что не смогу с ней встретиться по причине неожиданно возникших срочных дел Рода. «С утра меня разбудила Лара». о чем я ее сам просил вчера. Посмотрев на часы, понял, что поспать мне удалось три часа. Ну, бывало и хуже. В целом, этого времени хватило на восстановление. После того, как умылся и принял душ, быстро перекусил. За завтраком Лара передала мне тонкую папку с документами. Ранее я давал ей указание запросить у игрока информацию на моих одногруппников, что она успешно сделала. Раз Зайцев так оперативно смог ее предоставить, значит, она уже была подготовлена. Возможно, даже кто-то до меня просил его о том же самом. Но это было неважно. Мне же лучше. Быстро ознакомившись с переданными мне документами, я постарался запомнить их содержимое и не тратить время на их анализ. Это было необходимо, чтобы успеть на занятия, к тому же во время лекции наверняка мне будет нечего делать, а поэтому найдется момент, чтобы поразмышлять о них. Дабы снова не бегать по академии в поисках нужного здания, заранее вызвал такси и приехал за час до занятий. Хоть и приехал заранее, на территории академии уже было много людей, правда большинство, судя по направлению их движения, сейчас шли не на занятия, а в сторону столовой. Не следуя общему потоку учащихся, я направился к зданию, в котором можно ознакомиться с расписанием. Жаль, что игрок не догадался приложить учебный план вместе с информацией об учащихся нашей группы. На этот раз учебный день был поделен между тремя преподавателями. Предметами значились общая теория магии, построение бытовых плетений и математика. По поводу первых двух у меня не возникло вопросов. Да и в том, что я точно знаю оба этих предмета, тоже был уверен. Хоть и признаю, что на них стоит быть внимательным, дабы понять, как именно местные маги подходят к вопросу развития магии в целом. Ведь, в отличие от моего мира, в этом ускорение развития своего магического источника считалось попыткой самоубийства, а значит, в основных теориях должны быть моменты, которые мне неизвестны. А вот что касается математики, тут могут возникнуть трудности. «У местного меня с общеобразовательными предметами было все отлично, но даже с учетом того, что я обладаю его памятью, это не значит, что мне на сто процентов подвластны его навыки. И если я помню, как решается та или иная математическая задача, это не всегда значит, что я смогу ее решить в приемлемый временной промежуток». Ознакомившись с будущим расписанием, убедился в том, что такие общеобразовательные предметы будут. Хоть и в отличие от первого потока, они занимают примерно 20% от всей учебной занятости. Долго стоять около расписания не стал, отправившись в указанную аудиторию. Однако по дороге мне улыбнулась удача. Я встретил Виктора Торп. Точнее, назвать это удачей будет слишком громко. Но все же поговорить с ним с глазу на глаз о вступлении в мою команду, при этом не назначая встречу заранее, считаю хорошим стечением обстоятельств. Идти нам было минут десять, но до начала занятий было еще сорок, поэтому после стандартных приветственных слов я перешел к важным темам, дабы сразу показать серьезность разговора и чтобы мы смогли изменить маршрут. «Как ты смотришь на то, чтобы вступить ко мне в команду?» Парень посмотрел на меня с легким недоумением и спросил. «Ты имеешь в виду походы в подземелья?» Кивнув на ходу, я деловым тоном начал разъяснять свое предложение. Да, как я понимаю, экскурсия уже была, и в ближайшее время начнутся практические занятия, после которых будет разрешен относительно свободный проход в подземелья, принадлежащие Академии. Правой рукой указав на себя, я продолжил. Тем более я хочу вступить в качестве учащегося в наемнике Академии. В таком случае моя команда получит полностью свободный проход ко многим подземельям, принадлежащим ей. Видя, что он хочет мне отказать, я не дал ему сказать и продолжил. Я уже уточнял. Начать работать на Академию могу только я. Члены моей команды не обязаны подчиняться Академии. Есть, конечно, и минусы, связанные с увеличением доли от добычи, которую потребуется отдавать, но считаю это не критичным моментом». Выслушав меня, Виктор взял небольшую паузу. И так как я не стал больше ничего говорить, он произнес. «Я хотел спросить другое. Ты, конечно, интересный человек, и я вполне готов вести с тобой дела». Но в этом году я решил выступить более открыто и постараться занять место главы потока. А вступление к тебе в команду на текущий момент времени, будем честны, может пошатнуть мою репутацию. Во время разговора мы изменили маршрут и вошли в парк, так как у места, где будет проходить лекция, наверняка будет много людей. Поэтому не будет возможности говорить открыто. Виктор, дополнительно привлекая мое внимание, взмахнул рукой и указательным пальцем показал в небеса, а на его лице появилась легкая улыбка. «Кстати, второй кандидат на эту роль гофман от которой после вашего открытого общения уже откололись несколько сторонников и перешли ко мне. Я понимаю, что им не понравилось, так как они банально тебя недооценивают. Но за время, которое тебе потребуется на окончательное изменение общественного мнения, эти перебежчики уже начнут слушать и поддерживать меня. Мне бы не хотелось, чтобы от меня они пошли дальше и поддержали третью сторону». То, что из-за общения со мной Аня теряет очки влияния, я подозревал, но нельзя сказать, что сожалел об этом. Все же это был ее личный выбор». Тем временем улыбка Виктора стала шире, и он произнес. «А третья сторона, точнее кандидат, это Роберт Адаркас. Вот ему-то, конечно, знатно помешал свое время, но он еще вполне может побороться. Особенно, если я или Гофман будем совершать ошибки». Выслушав его ответ, получалось, что психологический портрет, который я составил о Викторе у себя в голове, оказался пшиком. Почему-то его небольшую неловкость в княжестве я растянул на всю остальную жизнь, не беря в расчет то, что там он был в незнакомой обстановке, а Академия для него уже изученная и знакомая территория. Получается, та отстраненность, которую он источал на первом потоке, была маской или он просто вырос? Каждый раз забывая о том, что год или два для человека в возрасте 16-18 лет – это гигантский промежуток времени, за который можно многое переосмыслить и изменить свое поведение. Видя, что я размышляю над его словами, Виктор дополнил их. «К тому же ты ведь знаешь, из какого я рода. Мне не требуется свободный доступ к подземельям Академии. С большей пользой я вместе с личным инструктором посещу подземелья, принадлежащие моему роду. Его слова были логичны, вот только задачу мне никак не облегчали, а лишь наоборот усложняли. Предлагать ему заклинания, как я сделал это вчера секты спящего камня, было бессмысленно. В его случае я не знаю, что ему требуется, а простые заклинания, пусть даже они будут классифицироваться как доступные лишь магам высоких кругов, ему, с учетом влияния его рода, банально не нужны. Но отказаться от идеи, чтобы он вступил в мою команду, я был не готов. «А что, если я договорюсь с Аней, она поддержит тебя? Каков тогда будет твой ответ?» Виктор задумался на несколько минут, а потом вместо ответа задал вопрос. «Зачем тебе это?» И, не выслушав меня, уточнил, как он видит наше сотрудничество. «Марк, я ведь не отказываюсь с тобой общаться. Ты мне действительно интересен, а с учетом моего проигрыша, то я сам бы хотел с тобой посоревноваться». Он обратил внимание на мой хмурый взгляд и дополнил. «Конечно, в качестве знакомого или друга, а не врага. Я не тот, кто плодит недругов на каждом шагу в угоду своему тщеславию». Скорее всего, эта отсылка была к Роберту Адеркас. Подумав с минуту над тем, что ответить, я произнес... «Ты маг, использующий стихию земли, а иметь такого в команде в роли защитника очень выгодно». Сказать, кроме этих слов, мне было нечего. В голову не пришло больше никаких мыслей, как его убедить. Я оказался не готов к подобным торгам, когда мне нечего предложить и нет рычагов давления. Видимо, Виктор понял, что меня беспокоит, и сказал, «Я не хочу, чтобы ты ссорился со своей подругой за такой мелочи, как мое вступление к тебе». Хоть он и назвал это мелочью, но он мне все равно отказал. Однако озвучивать свое недовольство, разумеется, не стал. Тем временем Виктор продолжил. «Давай поступим так. Посмотрим, что будет на практических занятиях и какие именно испытания придумает куратор в этом году. От этого оттолкнемся и уже тогда все решим». «Испытания?» В ответ на мой вопрос он хмыкнул и сказал. «Не понимаю, как ты со своими навыками не обладаешь такой информацией?» после чего он вкратце поведал мне, что нас ждет в ближайшем будущем. Так как до этого года в подземелье допускались лишь третий и четвертый потоки, то испытания проводились лишь для этих учащихся. Однако сейчас ситуация изменилась. Суть испытаний каждый раз была разной, но случались и повторения. Чаще всего это была добыча конкретных ресурсов в заданной области подземелья. Бывало, что битва с монстрами или задача пройти из точки А в точку Б. Все это ожидало нас в ближайший месяц, а потом будет проходить на постоянной основе каждые два месяца. После события под названием «Испытание» оглашается рейтинг и награждаются учащиеся, занявшие первые десять мест на потоке. Пока он рассказывал, мы подошли к нужному зданию, вокруг стало много людей, поэтому нам пришлось прервать разговор. Зайдя в аудиторию, я прошел до задних рядов и занял одно из мест. Аня уже была внутри, и что меня немного удивило, она не проявляла, как в прошлый раз, недовольство, а наоборот, мило мне улыбнулась. Дополнительной неожиданностью стало то, что ее улыбка вызвала у меня теплые чувства, как будто на мне использовали одно из заклинаний восстановления. Может, я начинаю поддаваться ее очарованию? «Можно сказать, да и пока я с ней не в ссоре, это не должно повлиять на мои планы. А поэтому долго обдумывать возникшие у меня эмоции не стал, сосредоточившись на очередном анализе одногруппников. Сначала мысленно прокручивал разговор с Виктором. По итогу сам себе я мог признаться, что он получился ужасным, но не критичным. Я неправильно оценил этого человека. Сейчас он виделся мне уже как более целеустремленная и уверенная в себя личность». Нужно будет подумать, что именно я ему могу предложить, или какую ситуацию могу создать, дабы он захотел не просто со мной общаться, а именно непосредственно помогать мне в моих начинаниях. Но пока решил уделить время остальным одногруппникам. По информации, переданной игроком, выходило, что для меня в качестве кандидата в команду идеально подойдут два мага – Маргарита Белл и Эрл Белл. Им было по 18, и они уже сыграли свадьбу, единственный на весь поток. Род Белл был средним, но при этом считался достойным и довольно опасным. Основной стихией какой-то парочки, так и у всего рода, была вода. Но в отличие от большинства, использующих техники на основе воды в качестве лечебных, этот род специализировался на ловушках. Маргарита была второй дочерью в побочной ветви рода, а Эрл принятым гением, бывшим простолюдином. На текущий момент оба были уже магами второго круга. Набирать в команду кого-либо ниже этой ступени считал бессмысленным, ведь от них не будет никакого толку. Помимо этого, они мне подходили по нескольким причинам. Во-первых, род Белл официально не подчинялся никакому другому роду, разумеется, кроме правящего, сохраняя нейтралитет. Это означало, что даже если Адеркас захочет подключить семейные связи, то велик шанс, когда он ничего не сможет добиться». во вторых они внутри нашей группы не примкнули ни к кому тоже сохраняя нейтралитет конечно это мог быть и минус раз они не желают ни с кем сотрудничать однако по информации собранной зайцевым получалось что данная пара попала в немилость главной ветви рода бел а значит скорее всего им закрыли доступ к принадлежащие роду подземелья в таком случае мое предложение будет для них актуально Если посмотреть на все возможные варианты союзников внутри группы, то их было не густо. От этого эти кандидаты становились еще более привлекательными. Тратить же время на налаживание доверительных отношений с теми, кто ко мне скептически настроен, я не мог себе позволить. Если у меня есть всего несколько лет, то инвестиции того не стоят. В целом, если бы можно было набирать наемников со стороны, тогда вопрос создания группы я мог закрыть давным-давно. Но правила Академии не позволяли подобного. Лишь учащиеся Академии и, очень желательно, находящиеся внутри одной группы, в которую распределен человек, могли объединяться в команды. В идеале я видел состав своей личной команды таким. Анна Гофман в качестве мага лечения, Виктор Торп – защитник. Маргарита Белл вместе с мужем Эрлом Белл в качестве мастеров ловушек и сковывающих заклинаний. Ну, а я выступаю в роли мага, специализирующегося на атакующих плетениях. С Виктором пока были сложности, но, возможно, Аня сможет мне что-то предложить. Пока шла лекция, ничего интересного не происходило. Та информация, которую рассказывал преподаватель, была мне известна и не требовала к себе внимания. Приняв решение по тому, кого именно я желаю переманить к себе в союзники, я больше размышлял, требуется ли создание провокационных ситуаций, чтобы они присоединились ко мне. Или лучше им просто сделать предложение, чтобы в будущем не выяснилось, что я привлек их на свою сторону нечестным путем. До конца лекции так и не пришел к окончательному выводу. Поэтому по ее завершении предварительно остановился на варианте честных переговоров. Но стоит уточнить мнение Ани, так как у нее могут быть рычаги влияния на нужных людей. По причине того, что занятия шли в разных аудиториях и времени на то, чтобы перейти из одной в другую, давалось немного, с Аней я смог поговорить только на обеденном перерыве, после лекции второго преподавателя. Она не стала напоминать о том, что вчера я проигнорировал ее. Мы, пока вокруг были посторонние, говорили на обычные темы, включая погоду и тому подобное. а к более серьезным вещам перешли, когда рядом никого не оказалось. Она уже знала, что я хочу собрать союзников и часть из них объединить в качестве участников своей команды, но вот о желании получить себе статус наемника на службе Академии была не в курсе. Я планирую стать наемником Академии, что позволит мне посещать их подземелья в любое время. Чтобы эффективно завершать миссии и быть более успешным во время будущих испытаний, После разговора с Виктором хотя бы появился дополнительный аргумент «Я хочу создать личную команду, в которую зову тебя». Лицо девушки немного преобразилось в сторону задумчивости, но пополам с серьезностью. Она не стала мгновенно отвечать. Лишь через 40 секунд она пояснила, что ее смущает. «С одной стороны, работать на Академию хорошо, но с другой, в сумме это даст больше минусов. Нам будет сложнее общаться с представителями сильных родов». Ее переживания были теми же самыми, что и у Виктора. «Лишь я стану наемником, мне оно не повредит, так как я уже личный ученик ректора». Но этой информации, как и с наследником рода Торп, тоже оказалось недостаточно. «Репутационный удар будет сильнее, да и мой отец этого не поймет. Объяснить ему все я не смогу. Ситуация станет слишком заметной и вызывающей. Может дойти до того, что меня отправят в другое учебное заведение». «Думаю, со стороны я выглядел как минимум немного, но ошарашенным. Кажется, я чего-то не понимаю. В частности, мне сильно не нравится то, как они видят ситуацию. Развивать тему прямо сейчас не стал, так как обеденный перерыв уже скоро закончится, а поесть хотели как я, так и девушка. Но вопрос с парой Белл поднял. На это Аня сказала, что, скорее всего, будет лучше, если я обращусь напрямую к Эрлу». потому что, хоть он и бывший простолюдин, но не сильно зазнавшийся и готовый нормально говорить, а на первом потоке даже испытывал симпатию в отношении прежнего Марка. «Это было связано с тем, что я не мог пробудить свой источник маны, а Эрол в свое время столкнулся с тем, что его родной брат не смог стать магом, и по этой причине их разлучили. Хоть в моей памяти и нет воспоминаний о том, как он мне помогал, но врать Ане на эту тему особого смысла нет», Поэтому примем за истину. Как бы то ни было, разговаривать с Эрлом Белл сегодня я точно не буду. Двух отказов за день мне хватило. Нужно продумать развитие событий на несколько шагов вперед, дабы подобного не повторилось. В голову даже пришла мысль, что мои столь поспешные действия связаны с восстановлением жизненных сил. После этого я стал смотреть на окружающий мир слишком оптимистично, что и привело к произошедшим событиям. Захотелось посчитать ее глупой, но правда была такова, что такой эффект мог быть. Ну или я просто расслабился, приняв за истину, что у меня все под контролем. На третью лекцию я шел в мрачном расположении духа. С Аней договорились встретиться вечером. Вот тогда и надо будет раскрыть все карты и снова обсудить стратегию на ближайшее время, чтобы мы могли действовать вместе, при этом эффективно. Да и до конца выяснить ее личную позицию в отношении меня тоже не помешает.